Глава вторая. И что ты такое сделала, что оказалась здесь? Раздался надухом е х и д н ы й г о л о с Хейвен. Покусала красавчика детектива? Меня поместили в одиночную камеру размером едва ли больше постели, которая в ней стояла. у з к и т в е р д о й постели, где не было даже подушки. Из-за этого болела голова. А на губах ощущался горьковатый привкус лекарственных зелей. Устроила истерику в о м н и б у с е простонала я. Как хочется пить! Сколько времени? Середина ночи. Значит, воды не дадут до утра. Что ж, веселая выдастся ночка. А истерика была хотя бы достойная? Не очень. Я видела корни. А эту напыщенную стерву? Она не напыщенная и не стерва, возразила я собственной галлюцинацией. И почему тогда она ни разу тебя не навещала? Я промолчал и уставившись в стену. Все равно я на долго запомню эту вылазку. Даже стало как-то легче увидев жизнь, которая не остановилась с начала моего заключения. И пусть Кристина больше никогда не попросит о помощи, я сохраню в памяти запах кондитерской. Ощущение дождя на лице и м е л о на пальцах. А где ты была? спросила я. Не знаю. х е й в е н пожала плечами. Где-то. Вдвоем нам было тесновато, хоть я и знала, что не могу прикоснуться к х е й в е н она не имела плоти. Но все равно ходить через призрака казалось диким. Я сползла с жесткой койки на мягкий пол. Парадокс. Пол в камерах мягкий. Чтобы мы не бились об него головой. А койки жесткие. Что не говори, мне больше нравилась моя камера. Там можно было спать везде, в любом положении и месте. Как думаешь, почему он их убивает? Вдруг спросил и х й в а н Не знаю. Может, кому-то мстит? Может, кого-то ищет? Может, что-то забирает? Не знаю. Мне не интересно. Врешь. Хейвен легла на койку. Она всегда была одета в один и тот же костюм для верховой езды. Разве что не хватало шлема, да куртка осталась лежать где-то в гостиной дома, там, где я ее убила. А если детектив не вернется, что будешь делать тогда, Хейвен? Я не знаю. Отстань. Я не хочу, чтобы он возвращался. Но ты хочешь еще разок выйти? Девушка свесилась с в е с и л о й скойки и заговорщически прошептала: "А давай притворимся, что ты что-то знаешь. Они будут тебя выпускать. Кристина, как и ее б р а т м е н т а л и с т Думаешь, она не поймет? Знаешь, я устала. Я буду спать. с д е л а й одолжение. Помолчи для разнообразия. э й в е н н а с у п и л а с ь но заткнулась, и я погрузилась в спасительную тишину. Можно было не думать. Не вспоминать и не представлять. Спать не хотелось, но чтобы Хейвен не доставала, я сделала вид, будто заснула. Дверь камеры вдруг приоткрылась, впустив слабую полоску света. И зачем меня здесь запирают? Для других пациенток это еще имеет смысл. Все живут по двое или по трое. Меня переводить из одиночной камеры в камеру поменьше. Довольно скучно. Ким, у тебя посетитель. На удивление пришла не сестра лекарка и не охранник, а сама Кристина. Я зажмурилась от света, о с т а в ш е г о я р ч е и поднялась. Потом вдруг поняла, что Хэйвен снова нет, и успела лишь мельком удивиться, потому что затем все смешалось. Надежда, сестры, меня еще никто не навещал с тех пор, как я попала сюда. Удивление. Почему ночью? В это время не пускали посетителей. Разочарование. Это не сестра, а скорее заносчивый и хамоватый детектив. Это разочарование так испортило настроение, что когда я вошла в комнату для свиданий, даже не взглянула на Ренса мои, равнодушно скользнула взглядом по Хантеру у дальней стены. Охранник усадил меня на стул и выжидающе посмотрел. Нехотя я протянула руки, и на запястьях сомкнулись кандалы. Впрочем, это было лишним в комнате с двумя магами, один из которых сильнейший м е н т а л и с т Впервые в жизни я рассматривала комнату для свиданий. Ничего особенного она собой не представляла. Полутемное помещение, посередине низенький стол с о т п о л и р о в а н н ы й множеством рук столешницей, выходов два: один для посетителя, второй для пациента, и у обоих стоит охрана. Я удивилась, когда Ренсом поставил для охранников завесу. Ждала, что те его одернут или Хантер потребует снять заклятие, но похоже, они уже обсудили этот момент. Обычно люди извиняются, когда посреди ночи поднимают кого-то для разговора, сказала я. Обычно я даже не разговариваю с такими, как ты. Зря идешь против принципов. Я поднялась, повернувшись к охранникам, чтобы они у в е л и меня в палату, но они остались безмолвными. и неподвижными. Ким. Сет. Мягко произнес Хантер, но в его голосе на секунду прозвучали стальные нотки. Я предполагал, что твое хорошее настроение от прогулки испарится. Кристина предупредила, что иногда ты бываешь агрессивно. Она не предупредила, что среди моих жертв был детектив. Улыбнулась я. Он снова убил. Я хочу, чтобы ты еще подумала над мотивами и целями. Катись, ты не вменяемая. Это не новость в наших краях. Придумай что-то еще. р э н ц е м полез во внутренний карман куртки, и я напряглась. Но детектив извлек н е б о л ь ш о й с е р е б р я н ы й п о р т с и гари и толкнул ко мне. Я поймала и почувствовала тонкий запах табака. Это первое, что я хочу тебе предложить. Никогда не любила сигары и в юности не курила, но сейчас почему-то очень захотелось, и я повременила уходить. р э н ц о м помог мне закурить, но сам не стал. От едкого горького дыма я з а к а ш л я л а с ь в голове немного прояснилось. Ты написала кое-что на доске в кондитерской? Зачем? Я пожала плечами, выпустив колечки дыма. Я всегда так делаю. Пишу записочки. Пугай людей? Ренцом смотрел с отвращением, которое плохо пытался скрывать. Я же готова была рассмеяться. Сигара медленно тлела в руках, и дымок, поднимающийся от кончика, завораживал. Что ж, его ты не напугала, скорее заинтриговала. Он убил хозяйку и оставил для тебя вот это. Ренцом вытащил небольшую коробочку. напоминающую ювелирную, только чуть больше размером. Я замерла и впервые рука с сигарой дрогнула. Я не спешила брать предложенное. Долго смотрела на красный бархат и гадала, чем аукнется мне эта история. Потом все же взяла. Хуже быть не могло. В коробочке оказался небольшой цветок, красивый, с красными шелковистыми лепестками и сочными зелеными листьями. Мастерская миниатюрная копия цветка кардера. Но едва я коснулась цветка, тот сразу же почернел и опал. В нос ударил легкий запах гнили. В ярости я отбросила шкатулку и ударила по столу рукой. Охранники бросились ко мне, но Хант жестом их остановил. И третий, как ни в чем не бывало, продолжил детектив. Я хочу предложить тебе выйти со мной на сутки. И посетить места преступлений. Он клюнул на тебя. Я хочу это использовать, а ты получишь возможность гулять и вкусный е ь за мой счет. Он улыбнулся, и мне вдруг захотелось стереть эту улыбку с лица детектива. Воспоминания об этом деле скрасят тебе остаток жизни. Я вернулась к сигаре, которая на удивление не потухла. Не боишься оставаться со мной наедине? Я ведь не нормальная. Ренсом поднялся и подошел к моему стулу. Обоняние учуяло тонкий запах его парфюма, приятный, тяжелый аромат. Я не двинулась с места, лишь подняла глаза. Ты ведь не знаешь, насколько нормален я, сказал Аллан. И уже у выхода, намереваясь закрыть дверь, о б р о н и л У тебя час Кардера на размышления и сборы. Второй раз я не приду. И почему он ведет себя так, словно это мне хочется ему помогать? Задумчиво спросила я у охранника. Тот, конечно, ничего не смог ответить. Детектив солгал. Он дал меньше часа. Наверное, и не допускал даже мысли, что я откажусь, потому что почти сразу же, как мы с Хейвен вернулись в палату, сестра целительница принесла стопку одежды. Не хочешь ничего мне рассказать? Обиженно спросила Хейвен, пока я одевалась. Что, например? Убийца прислал т е б е цветок Кардера. Ты его знаешь? Нет. Я пожала плечами. Но он знает меня. И тебе не интересно откуда. Обо мне писали газеты. Наследница рода Кардера оказалась сумасшедшей убийцей. Это сенсация. Любой мог прочесть. Хейвен вдруг расхохоталась. Ее смех эхом прокатился по пустым коридорам лечебницы. Я знала, что никто кроме меня ее не слышит, но все равно вздрогнула и на секунду испугалась, что сейчас придет дежурная сестра и запретит мне идти с Ренсоном. А значит, решение было принято. Я выхожу на свободу. Пусть ненадолго, пусть лишь чтобы остановить такого же монстра, как и я сама. Но это несколько сладких дней на свободе, и... новая игра, мысли, которые будоражат. Я прислонилась лбом к холодной двери камеры, чтобы успокоиться. Нет, к е м нет. И игры закончились. Посмотри, что бывает, когда проигрываешь. Посмотри, где ты оказалась. Заперта я навечно с м е р т в о й девушкой. Почему я вижу тебя, а других нет? – спросила я. Других? Хейвен нахмурилась. Я убила троих: тебя, маму и детектива. Почему они не приходят? Не знаю. Помнишь, что говорил лекарь Дельвега? Хантер? Я вообще его не помню. Кристина говорит, он лечил меня, но я словно, словно не встречалась с ним раньше. Интересно, почему? Провалы в памяти не случайны, Ким. То, что с тобой произошло. Неспособен выдержать человек. Твоя магия сходит с ума, блокирует воспоминания о прошлом, потому что иначе они о б р у ш а т с я на тебя со всей тяжестью и уничтожат. Его голос был так реален, что я даже обернулась в поисках лекаря. Но Хантера в палате не оказалось, да и Хейвен куда-то исчезла. Я силой давила на виски, пока не потемнело в глазах. С каждым днем мне все хуже и хуже. Граница между миром галлюцинаций и миром реальности стирается. Воспоминания тускнеют. Я почти не помню л и ц сестер. Лишь слышу иногда их голоса. Не помню дней здесь в лечебнице. Говорят, лишённый магии обречён медленно умирать, теряя себя. Говорят, зелья и ментальные заклятия, что используют на нас, разрушают личность. Такие, как я, не живут здесь дольше пяти лет. Безнадежные, изгнанные из мира нормальных людей. Убийцы, насельники, психопаты. Меня лишили магии два года назад. Времени у м о л и м о в е л о отсчёт. Я почти ждала, когда стрелки на этих часах остановятся навечно. Дверь вдруг скрипнула, и в темную палату проникла полоска тускло-света. о г и отпрянула, ожидая увидеть сестру целительницу, Кристину или охранника, но никто так и не вошел. Сердце билось так быстро, что мне не хватало воздуха. А Хейвен как назло куда-то пропала. Первые несколько шагов дали с ь неимоверным трудом. Тук, тук. За окном тихо плачет н а Мой собственный голос звучал откуда-то издалека. Старый дом, старый дом, сон ты или я. Собравшись духом, я решительно вышла в коридор, намереваясь привлечь внимание охраны, но он был совершенно пуст. Тук, тук. Медленно открываю дверь. Ряды одинаковых з а р е ш о ч е н н ы х окошек палат слегка подрагивающий тусклый желтый свет, и круглое окно в самом конце. Никогда не видела его ночью, а днем оно казалось не таким жутким. Сейчас мне г о с м о т р е л а проклятая луна. Старый дом, старый дом, ты ему не верь. Кроваво-красные буквы ярко выделялись на светлой стене. Тук, тук, ветер здесь, он стучит в окно. Темная фигура, бесформенная, уродливая. словно с у т к а н н а я из всех моих кошмаров, ярко выделяется, подсвеченная предательницей луной. А берни, с ь в е д ь т е б е жить не суждено. Старая детская песенка, неизвестно откуда появившаяся в моей голове, звучала по особенному мрачно сейчас, когда я, не отрываясь, смотрела на силуэт в конце коридора. Темный плащ полностью скрывал человека. Нет, существо. Человеком эта тварь не могла быть по определению, но я знала, что о н о смотрит, знала, что если пошевелюсь, то произойдет что-то непоправимое. Как будто т а к у же бывало, как будто так было всегда. о цепенение спало, и я сделала единственную вещь, казавшуюся логичной: попыталась вернуться в палату. Часть меня, та, которая еще сохранила остатки разума, понимала, что происходящее... Лишь ночной к о ш м а р и все, что нужно сделать, это проснуться. Другая, в е д о м а я и н с т и н к т а м и как испуганный зверек, бежала прятаться в палату, как будто железная решетка могла защитить от чудовищ, п о р о ж д е н н ы х разумом. Кимберли, пятясь и не сводя взгляда с темной фигуры у окна, я врезалась в кого-то спиной, от неожиданности вскрикнула. Оступилась и едва не упала на холодный каменный пол, но Хантер Дель Вега успел подхватить меня прежде, чем это случилось. Что ты здесь делаешь? Почему ты не в палате? Я обернулась к ну, чтобы удостовериться. Призрак исчез. Как и всегда бывает, столкновение с реальным миром на некоторое время вырвало меня из власти болезни. Но скоро все повторится. Снова и снова, пока я не потеряюсь окончательно. И от прежней Ким не останется пустая оболочка, пока кошмары не сожрут привычный мир и не превратят его в кривое отражение кровавого прошлого. Кто-то открыл дверь, пробормотала я. Двери не открываются сами по себе. Когда я играла с сестрами, я делала это десятки раз. А теперь кто-то играет со мной. Я разберусь, сказал он. Идем, нам пора. К детективу Ренсому? Хантер бросил на меня задумчивый взгляд. Да, к детективу Ренсому. Нужна твоя помощь кем? Нужно поймать того, кто держит Хейзенвиль в страхе. Жаль, что это не я. Мои губы коснулась улыбка. Мы бы справились быстрее. Будь я чуть умнее или удачливее, мои сестры были бы мертвы. Хейзенвиль холодный город, тусклый, дождливый, старинный и мрачный. Я редко покидал а его пределы, но когда это все же случалось, то казалось, будто время здесь остановилось, будто мы все персонажи огромного кукольного домика, покрытого пылью и населенного призраками. Этот раз они не стали рисковать, и в город меня вез частный экипаж с закрытыми н а г л о х о окнами. Но я слышала б а р а б а н и щ е по крыше д о ж д я и закрыв глаза, представляла, как холодные капли. падают на лицо, стекают по щекам и теряются где-то в одежде, а потом мечты воплотились в реальность. Мы вышли на залитую водой улицу и, пока шли, перепрыгивая бурлящие потоки, в ы м о к л и почти насквозь. Хантер сквозь зубы ругал не работающие ливневки и магов из мэрии каждый раз удивляющихся дождю, а мне хотелось остановиться. Посмотреть затянутое тучами ночное небо и рассмеяться, даже если это последние воспоминания о реальном мире, перед тем как я навсегда погружусь в собственные кошмары, оно того стоит. Аллан Ренсом появился, словно из ниоткуда. Он молча смерил меня мрачным взглядом и, обогнав нас, поднялся на второй этаж старого дома с апартаментами. Это его дом? – спросила я у Хантера. Кого? Он был так погружен в свои мысли, что, кажется, даже не заметил присоединившегося к нам детектива. А, нет, это служебная квартира управления. Ее используют, когда приезжают детективы из Даркфола или когда берут под охрану свидетелей. Но я не свидетель. Ты консультант. Неожиданно, даже для самой себя, я почувствовала прилив душевных сил. У меня не было шанса представить свое будущее. е вы просто не существовало. С самой смерти отца я знала, что сделаю. Я сгорала от нетерпения. Выведывая секреты сестер, Кортни и Кайла. О, у них было много тайн. И все они тщательно скрывали от глупой наивной малышки Ким. Их лица, когда я один за другим щелкала их секреты, надо было видеть. Ким. Я снова слишком глубоко погрузилась в мысли. Хантер усадил меня на диван и дал большое сухое полотенце, чтобы я вытерла волосы. Детектив сел напротив, пока я с и л и л а с ь вспомнить лица сестер, он успел разложить на столике папки с делами. в з г л я н и на это и скажи, что видишь. Детектив был прав еще в кондитерской. Я бесполезна. Я не умею проникать в разум преступников. Я не обладаю нужными знаниями или интуицией. Когда-то мачеха р о б к о предполагала, что у меня могут быть способности менталиста, но и те крохи дара, полученного по наследству, отобрали вместе с правом на свободу. Так несправедливо! Много лет назад моя сестра забрала чужую магию, и до сих пор живет с ней, а мне пришлось отдать свою. Эй, ты уснула? Детектив помахал рукой у меня перед носом. б о г и что я здесь делаю? Она просто больная. Давайте выставим ее как приманку и перестанем делать вид, что нам и впрямь нужна консультация полаумной. Аллан, не дави на нее, сказала Кристина. Ким, убийца тобой заинтересовался. Попробуй предположить, почему. Со вздохом я придвинула документы ближе и вчиталась. Он убивает только мужчин, за исключением Аделины. Он впервые убил женщину. Мужчины ему нужны для чего-то. А женщина для меня. Ответ на сообщение. Сует с ь н е м у ч а е т И хитно поинтересовался детектив. Лекарь Дельвега закатила глаза. Нет, у л ы б н у л а с ь я. Аллан, вы знали, что многие убийцы неспособны к эмпатии. Мы просто не испытываем к жертвам сочувствия, не можем их п о ж а л е т ь п р и м е р и т ь их больно себя, не можем сопереживать кому-то, радоваться за кого-то. Ненавидеть кого-то. Мы просто чувствуем желание убить и не противимся ему. Детектив смотрел с отвращением. Казалось, если бы не Хантер и Кристина, он бы потянулся за револьвером и пристрелил меня на месте. Хм, неожиданно будоражащая мысль. Всех жертв удержали в заперти несколько дней, но не пытали, не насиловали. Для чего? И почему именно ментальный удар? Я почувствовала, как начинает болеть голова. Все дала бы за чашку горячего чая, но Кристина куда-то исчезла. Детектив вряд ли станет за мной ухаживать, а Хантера просить не хотелось. Я чувствовала его пристальный взгляд за тылком и старалась не оборачиваться. Просматривала какие-то отчеты, записи, допросы. в с к о р е они слились в один комок непонятной и неинтересной информации. Но кое за что я все же зацепилась. Каждое место преступления записывали, брали кристалл, делали снимки, артефакты отправляли на очистку, а снимки переносили на бумагу и подшивали к делу. Когда я только попала в лечебницу, у меня тоже было такое дело. Он похищает их, произнес детектив Фрэнсом. Держит где-то несколько дней, но не мучает. Потом выжигает мозги и отвозит куда-то умирать. Каждый раз в разные места: старая ратуша, маяк, задний двор давно пустующего дома. Не добивает сам, словно не боится, что кто-то выживет и даст показания. Почему? Я не знаю, прошептала я. Кто он? Не знаю. Что ему нужно? Не знаю. Рэнсом с такой силой ударил по столу, что я отпрянула и забралась на диван с ногами. Бесполезная психопатка! Зачем только я т е б я слушаю? Я хочу спать. За неимением Кристины. Куда она запропастилась? Разве лекарь не должна за мной следить? Я повернулась к Хантеру. Я устала. Я хочу спать. О, конечно. Теперь мы будем ждать, когда Кими поспит. Мы ведь для этого собрались, чтобы она отдохнула. Прогулялась, поспала, вкусно поела, да? Подумаешь, убийца, жертвы, р а с с л е д о в а н и я о Кимме ведь нет эмпатии. Ей плевать на чужие жизни. Кимме хочет в постельку. Аллан, оборвала его Кристина. Ким больна. У нее была бессонная ночь, не без твоей помощи. Дай ей пару часов, а потом свози на места преступлений. Все. Раздался голос х а н т е р а Кимберли, идем. Здесь есть спальня. Ты сможешь немного поспать. Детектив Френсом был в ярости, а Кристина вновь скрылась где-то в недрах апартаментов. Я злилась, что она не смогла проводить меня в комнату и помочь, но все равно была благодарна за то, что заткнула детектива. Его яростный взгляд преследовал меня, готовый прожечь в затылке дырку. В последний раз я бросила взгляд на разложенные на столе картинки. Задержавшись на старом маяке и вдруг изображение будто ожило. Среди грубых мазков магической краски в мягком свете луны на маяке промелькнул силуэт, очень похожий на воплощение моего ночного кошмара. Я моргнула и тряхнула головой. Ким спросил Хантер. Его голос, как и всегда, разрушил наваждение. Картина к осталась статичной. Я хочу спать, повторила я. Идем. Завтра продолжим. Как долго я не спала в нормальной постели. При виде д в у с п а л ь н о й кровати с горой подушек и огромным тяжелым одеялом перехватило дыхание. Не верю, что мне разрешат спать здесь. И как же не хватает Хейвен. Она непременно должна это увидеть. Хейвен, позвала я. Ты здесь? Смотри, какая шикарная кровать! Эй, почему ты пропала? Хантер сбросил покрывало на пол и кивнул. Ложись, мне нужно тебя осмотреть. Как ты себя чувствуешь? Голова болит. Я осторожно легла на подушке и тут же вскочила. Испугалась, сердце засбоило, разгоняя по венам кровь, дыхание сбилось. Эй, мягко произнес лекарь, тебе нечего бояться. Тук, тук за окном. Ким, Ким, это просто кровать. Мы в служебной квартире. За ее пределами стоит охрана, и никто не войдет сюда. Тебе н е ч е г о бояться. Почему ушла Хейвен? Хныкнула я. Вероятно, сейчас ты в ней не нуждаешься. Ложись, закрой глаза. Не бойся, я не стану вторгаться в твой разум. Просто у д о с т о в е р ю с ь что ты в порядке. Это все равно страшно. Прикосновение чужого разума рождает глубинный животный ужас. Я до боли в костяшках с ж а л а о д е я л о когда почувствовала, как Хантер проникает ко мне в голову. Каждый день, два года им просто нужно убедиться, что я в порядке, что внутри еще есть личность Ким. Когда все закончилось и воцарилась тишина, я открыла глаза и поняла, что плакала. или от яркого света заслезились глаза. Ты молодец. Я думала будет хуже. Отдохни. Я буду в соседней комнате, но не делаю глупостей, Ким. Иначе придется вернуть тебя в палату. И больше ты ее не покинешь. Облизнув пересохшие губы, я спросила: Можно вопрос? Давай. У меня не получалось говорить громко, я почти шептала, обессилев после ментального воздействия. И Хантеру пришлось сесть на край ш е к п о с т е л и Ваша сестра, как т о сказала, что я почти не помню детства из-за того, как со мной обращался отец, что моя магия не дает мне помнить. Это ее способ защитить нас. Что из-за жестокости моя личность отделилась от магии, и поэтому я больна. Немного примитивно, но в целом верно. Мы часто подавляем страшные воспоминания. Это наш способ выжить. Ты не одиноко и не уникально. Даже здоровые люди порой предпочитают что-нибудь забыть. Тогда почему я не помню вас? Он усмехнулся. Может, потому что я тоже тебя мучил. Я похолодела, но не смогла пошевелиться. Хантер покачал головой, и я только сейчас заметила, что и он едва держится на ногах от усталости. Я обязательно вспомню. Я вас вспомню. Тогда у меня мало времени. Улыбнулся он, поднялся, погасил свет, оставив лишь небольшой ночник на тумбочке у постели. Для чего? спросила я. Чтобы тебя спасти. Спокойной ночи, Ким. Год назад. Леди Кардера, лорд Волдер, прошу прощения за задержку. Сложный пациент. Хантер входит в кабинет и быстро окидывает взглядом гостей. Девушка лет двадцати двадцати пяти не больше. Красивая шатенка с роскошными длинными волосами, собранными в косу. Кортни Кардера. Он слышал о ней. Единственная законная наследница состояния Карла Кардера. Хантер у к р а д к о рассматривает ее, пытаясь отыскать сходство с отцом. Но, судя по тому, что он выяснил, Кортни не самое большое зло в х е й з е н в и л л е а вот ее супруг Герберт Волдер может создать много проблем. Юрист, поверенный семьи Кардера, всецело преданный к а р л у Классический случай: работал на друга, женат на дочери друга, верный пес со смертельной хваткой. И что же Хантер д е л ь в е г а забыл в провинциальной лечебнице для безумцев, к р и в и ц а я Герберт? Корт не удивлен, н о с м о т р и т на мужа. Вы знакомы? Тот кивает и одновременно с его ответом Хантер вспоминает, где видел Волдора. Пересекались несколько раз на процессах. Он был судебным м е н т а л и с т о м После его допросов немногим удавалось сохранить разум. Я не выбирал свое назначение, мягко говорит он. Приказы его величества не обсуждаются, как и на прошлой должности. Я выполняю свою работу и пригласил вас, чтобы обсудить состояние Ким. Корт не выдыхает, отводя взгляд, а Волдер едва заметно стискивает деревянные четки, которые до этого вертел между пальцами. Что ж, им все еще больно от того, что случилось с младшей Кардера. И эта боль сейчас его союзник. Я хочу немного поработать с ким. Мне нужно ваше разрешение на ментальное вмешательство. Вы уже лишили ее магии. Что еще вам от нее нужно? Оставьте ее. Дайте провести остаток дней без боли. Голос леди Кардера звенит. Я не собираюсь причинять Кимберли боль. Намерено уж точно. Я лишь хочу попробовать несколько экспериментальных методик. Сейчас кем з а м к н у т а Она не разговаривает, не принимает пищу. По протоколу я должен заставить ее лишить воли, но вы и сами знаете, что это только приблизит конец. Методики, разработанные мной, знаете, что о вас говорят, Хантер? Перебивает его Волдер, что я гениальный менталист и что ему не хватает выдержки. Он серьезно собирается мериться крутостью с о п е к у н о м своей пациентки? Просто потому что что что вы полный подонок. Для вас не существует г р а н и ц морали, п р и н ц и п о в э т и к и Не знаю, кому пришло в голову назначить вас на это место. Хорошо. И я буду честен. Видят боги, он не хотел делать это так, но ему нужно проникнуть в голову Ким Кардера. Нужно достать ее воспоминания и удостовериться, что он сам не безумец. Хэйвенуши, Эмили ф а н и н к и детектив Портер, вероятно, могут быть не единственными жертвами к е м Корн не вздрагивает, и маска холодной наследницы из высшего общества слетает. Перед ним испуганная девчонка, отчаянно ищущая руку мужа как опору в мире, где у нее забрали сестру. Мы думаем, она начала убивать задолго до того, как стала с вами играть. Если это так, мы должны знать обо всех жертвах, и я узнаю. Либо с вашей помощью, и тогда Ким, возможно, станет лучше. Либо по протоколу управления правопорядка, тогда она перестанет быть вашей сестрой. Он лжет. Ким к а р д е р р а никого не убивала, за исключением известных жертв, разумеется. Но ему очень нужно к ней подобраться. В одном Волдер прав. Хантеру и впрямь плевать на мораль.